Марджори Феррер пристально всматривалась в его лицо. У него были карие сверкающие глаза, сильно развитая нижняя челюсть и жесткие черные волосы. Она слегка вздрогнула и сказала, — Этого вы не сделаете, Алек, иначе вы все испортите. Отец хочет, чтобы я подала в суд. Он говорит, что мы получим хорошую компенсацию. Макгаун, шотландец, возрадовался. Макгаун, влюбленный, страдал. «Пожалуй, но вся история принесет вам много неприятностей», — пробормотал он, «если эта скотина не пойдет на ваши условия до суда». «Э, нет, на мои условия он пойдет». Все его свидетели у меня в руках. Магаун схватил ее за плечи и страстно поцеловал. Если он заупрямится, я ему все кости переломаю. Дорогой мой, да ведь ему под семьдесят. Хм, но, кажется, в это дело замешан человек помоложе. Кто? Майкл? О! «Майкл, прелесть! Я не хочу, чтобы вы ему ломали кости!» «Вот как!» — сказал Макгаун. «Подождем, пока он выступит с речью об этом идиотском фагортизме. Вот тогда я его съем!» «Бедняжка Майкл!» «Мне говорили еще о каком-то молодом американце». «О, это перелетная птица!» — сказала Марджори Феррер, Высвобождаясь из его объятий, о нем и думать не стоит. Адвокат у вас есть? Нет еще. Я вам пришлю своего. Он их заставит поплясать. После его ухода она задумалась, правилен ли ее ход. О, если бы не это безденежье! За месяц со дня тайной помолвки она узнала, что в Шотландии, как и в Англии, руководствуются правилом «даром ничего», а за шесть пенсов самую малость. Макгаун требовал от нее много поцелуев, а ей подарил одну драгоценную безделушку, которую она все же не решалась заложить. Похоже было на то, что в конце концов придется ей выйти за него замуж. Этот брак мог иметь и хорошую сторону. Макгаун был настоящим мужчиной, а ее отец позаботится о том, чтобы в отношениях с ней он был столь же либерален, как в своих политических выступлениях. Пожалуй, с таким мужем ей даже легче будет проводить свой лозунг «Живи и рискуй». Отдыхая на кушетке, Она думала о Фрэнсисе Уилмоте. Как муж он никуда не годен, но как любовник мог бы быть очарователен. Наивный, свежий, нелепо преданный. В Лондоне его никто не знал. Ей нравились его темные глаза, милая улыбка, стройная фигура. Он был слишком старомоден, и уже дал ей понять, что хочет на ней жениться. Какой ребенок! Но сейчас он для нее недоступный роскошь. Позднее, как знать. В мыслях она уже жила и рисковала с Фрэнсисом Уилмотом, А пока это морока с процессом. Она старалась отделаться от этих мыслей, Велела оседлать лошадь, переоделась и поехала в гайд-парк. Вернувшись домой, снова переоделась и отправилась в отель «Космополис», где танцевала со своим бесстрастным партнером и с Фрэнсисом Уилмотом. После этого еще раз переоделась, поехала в театр на премьеру, после театра ужинала с компанией актеров и спать легла в два часа.